Он говорит, не надо пугаться, это наши жентмуны жгут арт... аре... Ну, чтоб не достались янки, и... Так он придет и пригонит лошадь. Вроде так...